Петр I собирался строить цивилизованное правовое в понимании людей начала XVIII века государство, где царь издает законы, подданные их исполняют, где нет коррупции, все работает четко, как часы. Всяк сверчок знает свой шесток. А в результате, вынужденно примененных Петром и его сподвижниками средств, получилось, что Петр создал Восточную деспотию. Россия после Петровских преобразований стала по образу жизни еще более азиатской страной, хотя внешне, благодаря бритью, бороты, камзолам, европеизировалась. А окончательно закрепилось крепостное право, абсолютно не западное явление. Появилось множество других особенностей, противоречащих европейским системам управления. Социал-демократы хотели построить свободное от эксплуатации государство, союз свободных народов, а создали кошмарную систему ГУЛАГа, где народы подавлялись куда жестче, чем при царях, а рабочий класс отнюдь не был правящим классом. Ленин в книге «Государство и революция» писал, что пролетариат, взяв власть, непременно покончит с бюрократизмом. Но военный коммунизм повлек сверхцентрализацию, а как следствие – огромную бюрократизацию. В ходе рыночных преобразований начала 90-х годов XX -го века реформаторы планировали отделить бизнес от государства, создать независимую конкурентную среду, а получилось – Система, в которой несколько человек приватизировали государство, а само государство обюрократило частных предпринимателей, превратив их в неформальных высших чиновников. Средства в очередной раз заменили собой цели. Можно привести более частные отраслевые примеры. Проведением приватизации предполагалось раздробить единую государственную собственность на средства производства, акционировать предприятия, а крупные пакеты акций продать на рынке. Нужно было воссоздать западную модель фондового рынка и западную модель организации хозяйств. То есть предприятия принадлежат акционерам, акционеры перепродают друг другу акции на фондовом рынке. Эффективность работы того или иного предприятия сразу же сказывается на курсе акций, поэтому неэффективные предприятия с помощью фондового рынка быстрее показывают свою неэффективность и быстрее захватываются другими через скупку контрольного пакета. А эффективная фирма быстрее, чем при доакционерных формах собственности, набирает капитал, Ее собственники получают больше возможностей по приобретению других предприятий. Запускается механизм слияний и поглощения предприятий. Правила и стереотипы эффективного делового поведения распространяются по стране семимильными шагами. Все и все, как на Западе.